Глава 30. Минус 1. Какие выводы можно сделать из всего, что случилось? Во-первых, если сугроб поглотил пулю и ничего в ответ не выскочило? «Значит, тварь просто попалась очень хитрая и терпеливая». «Во-вторых, дрон это хорошо, но может подвести, так как мы решили, что, скорее всего, по нему она нас и вычислила, ведь ее след не пересекался с нашим, а выписывал причудливые полукруги, подозрительно похожие на траекторию полета летательного аппарата». «В-третьих, если сканируешь местность над лесом, Нужно опускаться до самых крон, а то и ниже. Твари попадаются очень хитрые. В-четвертых, если ты ведешь себя крайне вызывающе и много всего взрываешь, то даже превосходящий тебя по силам противник может испугаться и отступить. По крайней мере, так говорит картинка с дрона. Там как раз группа рейдеров спешно прыгала на снегоходы и сваливала с другого конца города. В-пятых, если за стенами группа людей пыталась выйти с тобой на тесный контакт, то навести с помощью дрона стаю зараженных на их след не считается дурным тоном. В-шестых, всегда продумывайте пути отступления, и если бы не та веревка, ведущая к пожарной лестнице, то все могло накрыться медным тазом, а точнее снежным гробом. В седьмых, Гранат много не бывает. В-восьмых, если не чувствуешь, что ранен, еще не значит, что ты ничего себе не рассадил и не словил пару осколков. И, наконец, в-девятых, отдавайте же мчужину самому полезному члену отряда. У нас в группе на данный момент таковым является Воронцов. Обо всем этом я подумал, пока бежал по лесу. Мы разделились и двигались поодиночке, чтобы сбить тварей со следа, если такие найдутся. Через час я поднялся на холм и издали увидел ориентир. Низину, похожую на огромную метеоритную воронку, от которой поднимался пар. Это место зовется «Сковородка великана» или «Долина вялых гейзеров». «Вялых» потому, что этот кластер перезагружается каждую неделю. Гейзеры бьют лишь в первый день-два, а потом лава начинает остывать и уже не может вытолкнуть воду вверх. Поэтому остальные шесть дней просто идет пар. Зараженные обычно обходят это место стороной. Им не хватает ума понять, когда гейзер ударит, и они частенько становятся его жертвами. Иногда даже погибают при этом. И тогда их тушка гниет здесь, распространяя зловония по округе и зазывая еще больше сородичей, которые в свою очередь тоже дохнут и так до бесконечности, пока кластер не перезагрузится. «Ворон, студент!» – запросил я друзей по рации. В ответ тишина. Повторил вызов и снова ничего. Значит, прибыл первым. И Я спустился в низину, принюхался тухлятиной не воняло да и не разглядел в бинокль мертвых тел зато слегка попахивало сероводородом сразу стало жарко очки запотели и пришлось убрать их на лоб тут и там шипели воронки в земле некоторые из них плевались небольшими струями другие же просто кипели или пускали облака пара как утюг Обходя большие лужи, забрался в пересохший кратер, расстегнул куртку и устроился поудобней в ожидании радиосигнала. Минусом этого места было то, что при относительной его спокойности из-за постоянного пара ты рискуешь не учуять и не увидеть кисляк в преддверии перезагрузки. Но и зараженные, если вдруг заберутся сюда, не смогут вычислить тебя по запаху, А следу на местной каменистой почве почти не остается. Тритон, студент, ответьте ворону, донеслось из рации примерно через полчаса. Тритон на приеме статус. Зеленый, хвоста нет. Принял, жду. Я вылез из своего удобного и теплого укрытия и, вооружившись биноклем, начал прочесывать округу по секторам, пытаясь найти Воронцова. Поймал его крадущийся силуэт. Без оптики и не заметил бы. Как прошло? Запыхавшись, выпалил он, скидывая рюкзак. Нормально, а у тебя? Пришлось побегать. Воронцов уселся, опершись спиной на камень и снял шапку. Под ней обнаружились слипшиеся от пота волосы. Где салага? Спросил напарник, от живца. Еще не прибыл. Хреново. У него же самый короткий маршрут был, плюс дрон под рукой. Угу, хмуро согласился я. Давай еще немного подождем. Можешь, пока ванну принять, указал я на глубокую лужу справа от нас. Что, вареной человеченке захотелось, улыбнулся воронцов. Нет, я бы от вареной сгущенки не отказался. Воронцов согласился, и мы воспользовались паузой, чтобы перекусить. Прошло два часа, а салаги все еще не было. Да где он? нервничая, спросил напарник. Пошли за ним. А если ему пришлось маршрут изменить, и он сюда придет, когда мы уйдем? Послание из камней ему оставим. Догадается, что мы здесь были. Так и поступили. Нам не пришло в голову ничего умнее, как выложить из булыжника в мужское достоинство, указывающее в ту сторону, куда мы пойдем. Салага не дурак, должен понять, что на его поиски ушли». Я перевалил через край низины и тут же съежился от холода. Разница температур была большая. Мы разошлись друг от друга метров на 150 и двинулись в путь. Через час Воронцов вызвал меня по рации. «Тебе надо это видеть». Дошел до него. Он указал на явные следы посадки дрона. Самого аппарата нигде не было, как и его владельца – «Мы решили обшарить весь район. Вскоре я наткнулся на лотрейщика, который усердно пытался взобраться на сосну, но раз за разом слетал вниз. Белку, что ли, он там ловит?» Его куртка уже вся порвалась и свисала рваными клочьями. Волосатые ноги по колено утопали в снегу. Он был так увлечен процессом, что не заметил, как я подкрался. П.П. плюнул короткой очередью – и затылок твари разлетелся, как пиньята, правда, разметал во все стороны отнюдь не конфеты. Я аккуратно, чтобы не заляпаться, вскрыл споровый мешок, но нашел там лишь пару споранов. На этот раз не повезло в лотерее. Сверху доносилось жужжание, дрон запутался в ветках и никак не мог взлететь». Я вызвал Воронцова и пока он прикрывал меня, соорудил примитивную кошку из ледоруба и мотка веревки. Будем надеяться, наш разведчик не разлетится в дребезги во время падения. С пятой попытки ледоруб удалось забросить как надо. Инструмент зацепился за ветку, и я начал раскачивать и трясти ее, пока аппарат не слетел с дерева. Механическая птичка вырвалась из клетки и упала в снег, провалившись в него сантиметров на тридцать. Воронцов вытащил ее и отряхнул. Видимых повреждений не было, но дрон не мог взлететь, лишь бессильно подвывал лопастями. «Салага где-то в районе километра», — сказал напарник. Этот участок мы могли сканировать еще долго, но хитрый салага решил облегчить нам задачу. Когда мы шли не в ту сторону, то винты летательного аппарата начинали стрекотать. Если б не эта методика, то, боюсь, мы бы его вообще не нашли, ведь могли спокойно пройти в десяти шагах и не заметить, так как он провалился в яму. Такие я уже видел на горнолыжном курорте до того, как попал в улей. Парень, ехавший на лыжах впереди меня, просто исчез. Пришлось даже вызывать спасателей, ведь веревки ни у кого с собой не оказалось. Они потом оградили опасный участок, но все равно находились умники, которые продолжали там спускаться. Салага висел вниз головой на глубине метров пяти и заткнул с собой проход как пробка. «Не ранен?» – спросил я. «Нет!» – крикнул он в ответ. Звук вышел очень странный, так как распространялся по подземным галереям внизу, но до нас почти не доходил. Я установил два ледобура, а Воронцов спустил ему веревку с самозатягивающейся петлей на конце. Под нашим чутким руководством Салага просунул туда ногу, затем ту же процедуру повторил и со второй. Немалыми усилиями нам удалось его выдернуть. Тогда он сам вкрутил ледобор и смог перевернуться, после чего подцепил репшнур к страховочной системе, и мы его вытянули. Я с удивлением уставился на труп снеговика на дне ямы. А оказалось, салага бежал от твари, когда она провалилась в разлом. Он обрадовался и расслабился, и потому сам угодил в точно такую же ловушку, только вот не упал, а так и застрял. Шевелиться он боялся, так как улететь вниз головой никому не улыбается, а установить страховку никак не мог. Зараженный добрался до него по подземным тоннелям и пытался допрыгнуть. В один прекрасный момент Салага не выдержал и рискнул выстрелить, опустошил почти весь двадцатизарядный магазин, прежде чем тварь окончательно сдохла. Хорошо, что из-под земли звук выстрелов почти не выходил наружу. И Я, как самый опытный альпинист, спустился и выпотрошил тварь. Затем мы направились обратно в долину вялых гейзеров, так как найти другое укрытие до вечера уже не успевали. Когда добрались до места, у меня уже созрел план, как обезопасить нашу ночевку. Просто нужно выставить одного наблюдателя за границей кластера». Находясь внутри, мы не поймем, если начнется перезагрузка, а вот со сторонним караульным сможем заметить опасность. Хотя поспим, конечно, таким образом поменьше, но жизнь дороже сна. Меняться решили по часу, чтоб часовой сильно не мерз. Вскоре мы привыкли к легкому запаху серы, постоянному хлюпанию и шипению, и это совершенно не мешало нам спать. Все же прекрасно вот так лежать в огромной воронке и смотреть на звезды и луну. Салага весь вечер и половину ночи провозился с дроном и, как настоящий кибер-айболит, все таки починил птичку. Не знаю, сколько он поспал, но синяки под глазами говорили, что не очень много. И я влил в себя очередную порцию кофе и скомандовал выдвигаться салага запустил дрон на маршрут и мы потихоньку пошли следом через несколько часов когда группа остановилась на очередной привал наш разведчик перестал передавать картинку что случилось спросил я не знаю сказал салага просто разом потухло все сигнал о местоположении есть но он не двигается когда я пытаюсь им управлять надо было вчера еще раз все проверить «Ладно, сейчас доберемся до него и посмотришь, что случилось». Дрон лежал в лесу посреди поляны, глубоко зарывшись в снег. Сала гожал на экран, но ничего не происходило. Либо слой насто глушил звук, либо ни один из манипуляторов не отвечал на сигнал. «Пойду заберу», – сказал наш хакер. «Стой!» – остановил его я. «Ползком давай, мы прикроем». Воронцов занял позицию в корневище огромного пня, а я двинулся в обход, заходя справа. Салага полз к дрону, и чем ближе он подбирался, тем сильнее нарастало мое беспокойство. «Студент, стой! Давай назад!» – скомандовал я. Салага замер на секунду, словно обдумывая выполнять и приказ, но потом все же начал разворачиваться. В этот момент дрон разлетелся, взметнув вверх облако снега, Салага тут же исчез. В то место, где он был секунду назад, поднимая фонтанчики снега, с противоположной стороны поляны ударили пули. Вот тебе и дрон. Столько раз нас спасал, а теперь снова навел беду. И я побежал от дерева к дереву, стараясь обойти противника с фланга. Студент статус, запросил я его по рации. Желтый, хреново, это значит легкое ранение. Засек двух противников на час и на одиннадцать. На час уже минус, – подал голос Воронцов. И я продолжал двигаться перебежками, сильно забирая по дуге, и тут же рухнул вниз, когда сосна рядом со мной сыпанула во все стороны щепками от попаданий. Судя по звуку выстрела и урону, стреляли картечью. «Контакт на три часа», – сообщил я товарищам. «Не вижу», – отозвался Воронцов. «Деревья обзор закрывают». Я тоже не видел противника, но все же метнул зарю и дал пару очередей, прежде чем громыхнул взрыв. Вне помещения ее использовать почти бесполезно, но не в моем случае. Мне все же удалось напугать врага и благодаря этому сменить позицию. Теперь я оказался за поваленным деревом и нападавший, скорее всего, не видел моего маневра. Минус один с левого фланга, доложился по рации Салага. «Хорошо быть невидимкой», – подумал я. И тут же сзади слева раздался взрыв, как раз у позиции Воронцова. «Я зеленый», – тут же отозвался он. Мой противник тем временем попробовал сменить позицию и на ходу дал несколько выстрелов туда, где видел меня в прошлый раз. Я выстрелил ему в середину корпуса, пули оплавленными каплями попадали вниз, а другие скосили молодую березку. Боец укрылся за деревом. Вдали слева прогремело несколько гранатных взрывов. «Минус один», – снова доложился Салага. На позиции Воронцова снова что-то рвануло. «Минус один», – отрапортовал он. «Они там воюют, а я забуксовал. Впрочем, если вспомнить, что у них есть запас гранаты, полезные для боя дары, ничего удивительного. Ищи возможности, а не оправдания», – приказал я сам себе». И выстрелил последним осколочным из подствольника. Раздался взрыв, осколки сыпанули во все стороны. Парочка даже впилазивы дерево, за которым я укрылся. Но как только попробовал высунуться, противник открыл пальбу. Сука, опять его дар прикрыл. Но не бесконечно же ты так сможешь делать. С вражеских позиций донеслось урчание, а затем крики и заполошная беспорядочная стрельба. Но я пока не обращал на это внимания. У меня свой противник. А если мы вот так? Я перезарядил арку, метнул полупустой магазин и побежал на противника, стреляя на ходу и не давая ему высунуться. Когда магазин опустил, я тут же взялся за ПП-2000. Боец выстрелил. Половина картечин угодила в дерево, остальные словил Кеулары, кажется, правая нога но пока на адреналине могу позволить себе не обращать внимания на такие вещи. и Я бил короткими очередями, правая рука еще жала на спусковой крючок, в то время как левая уже тянула из кобуры пистолет, и когда раздался щелчок, оповещающий об опустошении магазина, ГШ-18 уже снова плевал свинцом в сторону врага. До него осталось метра два, когда пистолет умолк и затворная рама встала на задержку. Противник высунул ствол из-за дерева, но я уже всадил ледоруб ему в плечо и дернул на себя. «Что, сука, не ожидал?» Карабин дважды громко бахнул, и боец вскрикнул, так как попал себе в ступню. Он начал заваливаться, или дроп вырвало из рук, я уже выхватил нож и навалился сверху. Противник закрылся от меня сойгой, и я сломал лезвие при очередном ударе о корпус оружия. Тут же получил магазином в голову. Он лишь соскользнул со шлема, а сколок ножа в руке ударил бойца в грудь и бессильно брякнула пластины бронежилета. Еще удар, на этот раз под углом снизу вверх, и, наконец, клинок достиг цели. Руки, держащие карабин, опустились, и боец задергался в конвульсиях, силясь сбросить человека, который проворачивает холодное лезвие ножа у него в горле. Я же всеми силами навалился на него, стараясь удержать, норовящую выскользнуть окровавленную рукой от ножа, словно поймал акулу за плавник» и пытаюсь совладать с ней. Наконец, сопротивление ослабло, я обессиленно откинулся на снег и, отдышавшись, выдал победное. «Минус один!»